Глава 14. 18 июля 1941 года. Ленинград. Приемка пришедших из сборочного цеха танков шла согласно регламенту. По крайней мере до появления на территории Кировского завода полковника Бата с товарищами. Новые танки еще даже не окрашены. Только что завершили контрольную 30-километровую обкатку. Ну как завершили? Пять танков натужно рыча перегретыми дизелями тащили на буксире троих собратьев, потерявших способность к самостоятельному передвижению. Обычно в подобной ситуации поломки исправляли прямо в отделе технического контроля, после чего передавали машины приемной комиссии. Далее совершался еще один марш, теперь на полсотни километров. И только после этого танки, те, что прошли испытания, разумеется, Красили, доукомплектовывали да оборудованием и вооружением и передавали экипажам. Но сейчас все пошло не так. И причиной тому оказался нагрянувший с внезапной проверкой непонятный полковник из Москвы. Судя по полномочиям, личный представитель самого товарища Сталина. Непонятный, поскольку о командире с такой фамилией раньше никто не слышал. Даже в генштабе, представители которого порой бывали частыми гостями Кировского завода. Проводив мрачным взглядом вползающие в ворота ЛКЗ, покрытые пылью угловатые туши, Владимир Петрович зло прищурился и, круто развернувшись, двинулся в сторону завода управления, коротко бросив через плечо. «Гаврилов, Баранов, за мной! Пошли разбираться!» Переглянувшись, танкисты послушно затопали следом за полковником. По дороге Батонович перехватил начальника ОТК. «Товарищ Завадский, если не ошибаюсь!» «Через сорок минут мне нужен полный отчёт о причине выхода из строя этих трёх боевых машин, желательно машинописный. «Но, товарищ полковник», — опешил тот, мгновенно сбившись с шага. «Сорок минут?» «Полагаете, много?» — холодно осведомился Владимир Петрович, резко останавливаясь. «Да, вероятно, вы правы. Полностью с вами согласен. Время сейчас крайне дорого. Война идёт». «Добро. Тогда полчаса». К как...» «Полчаса!» — ахнул тот бледнее, и заодно покрываясь пятнами. «А что, много?» — приподнял бровь полковник. «Неужели и двадцати минут хватит? Так ведь еще отпечатать нужно. Я рукописный текст плохо читаю, зрение, знаете ли». На Завадского было жалко смотреть. Бат внезапно сделал полшага вперед и схватил инженера за ворот рабочего комбинезона. Рывком притянул к себе и прошипел в перекошенное гримасой страха лицо. «Слушай, ты! Когда мои парни в танках гореть будут из-за того, что твоя гребаная коробка передач в самый разгар боя сломается, им никто и минуты не даст, чтобы наружу выбраться, и полминуты не даст! Тем более, что в вашем супертанке аж один башенный люк на троих, а я тебе целых полчаса даю, понятно?» объяснил. «Расстреляю, мать твою!» «Выполняй! Время пошло с этой секунды!» Брезгливо отпихнув Завадского в сторону, тот едва на ногах устоял. Бат рявкнул на замерших в паре метров танкистов. «Ну, чего вылупились? Вперед, экипаж машины боевой, блин! Это пока еще только начало!» И негромко добавил, поморщившись. «Ну ладно, признаю. Может, и перегнул. Не он же, в конце концов, эти КПП конструировал и собирал». «Но что же это за дерьмо-то такое, братцы, если новенькие танки 30 КМ не могут без поломок проехать? Не в бою, а по ровной дороге, по полигону, мать их! Их что, ногами собирают? Или тем, что между ними болтается?» «Нет, ребята, чувствую, я сейчас точно без массовых репрессий не обойдется». «Без чего?» — осторожно переспросил Гаврилов. Более опытный Баранов на всякий случай промолчал, хоть тоже ничего не понял. «Без 500 миллионов невинно репрессированных!» — отрезал Батоныч, потихоньку остывая. «Вон, у товарища Карикова на досуге спросишь, что это значит, он и расскажет. В красках, мля, акварельных!» Впрочем, подумав пару секунд, Владимир Петрович добавил, окончательно успокаиваясь. «Насчет товарища старшего лейтенанта Карикова я пошутил, так что отставить. Не нужно у него ничего спрашивать. Все, пришли». Владимир Петрович отложил в сторону пару листов желтоватой бумаги, покрытых убористым машинописным текстом с множеством опечаток. «Ну, понятное дело, спешил человек. В установленный срок боялся не уложиться». Легонько прихлопнул ладонью. Задумчиво посмотрел на сидящих напротив директора Кировского завода и главного конструктора. На этих кричать смысла нет. «Не тот уровень». «Напугать-то можно, но зачем?» Лучше от этого уж точно никому не станет. Да они и так напуганы, хоть тщательно это и скрывают. Видели, кем его полномочия подписаны? Тут как-то иначе нужно, изящнее. Ну что ж вы так, товарищи? Исаак Моисеевич, Жозеф Яковлевич, таким заводящим руководите, эдакой махиной и с такой замечательной историей а технику какую прекрасную разрабатываете и строите. И тут такое. Батки внул на лежащие перед ним листки. Примечание. Исаак Моисеевич Зальцман, с 1938 года, директор ЛКЗ. С лета 1942 по лета 1943 года — нарком танковой промышленности СССР. Жозеф Яковлевич Котин, с 1937 года, главный конструктор Кировского завода. В годы войны заместитель наркома танковой промышленности, разработчик танков серии КВ и ИС, тяжелых арт-самоходок СУ-152 и СУ-122-152 и многих послевоенных боевых машин и тракторов. Помолчав пару секунд, Батоныч продолжил. «Думаете, вы этим себя подставляете, товарищи?» «Нет, не себя. На данный момент замены вам нет». «Ну, на какое-то время, разумеется». «Вы этими шестернями из незакаленной стали, что на всю серию установили, сколько жизней на тот свет отправили?» «Нет, понятно, что пока никто не погиб, что все живы-здоровы. Но ведь это чистая случайность, что я именно сейчас тут оказался и все это непотребство увидел». Примечание. Реальный исторический факт. Однажды целая серия танков КВ получила КПП с шестернями из более мягкой стали, чем требовала конструкция. Впрочем, авторы вовсе не утверждают, что это произошло именно в описываемый период. «А так бы и пошли танки на фронт, на радость фрицам. Что, не пошли бы? Исправили? Да не верю я! Не верю, так и знайте! Как тот Станиславский. Заменили бы только шестерни в сломавшихся коробках и вперед. Фронту танки нужны как воздух, кто там особо глубоко копать станет?» «Едет самостоятельно? Стрелять может? Отлично, примут, какими есть!» Случайность, товарищи конструкторы, и не более того. И зовут эту самую случайность полковник Бат. И цена ее может быть разной. Например, кто-то из тех, кто воевать на этих машинах должен, теперь спасется, чему я только рад буду. А кто-то может и в тыл поехать, подальше от войны. Летодок на 25, если не больше. И вот тут я плакать точно не стану. Плакать над павшими нужно, а не над теми, кто стал причиной их героической гибели. Преждевременной, кстати, гибели. «Товарищ полковник». Зальцман начал вставать, но бат остановил его коротким взмахом руки. Послушно опустившись обратно на стул, директор завода продолжил. «Это действительно чудовищная преступная ошибка. Обещаю, мы немедленно разберемся с виновными, которые понесут заслуженное наказание». «Да уж, конечно, понесут». — хмыкнул Батоныч. — Вот только этим я теперь сам займусь лично. От вас требуется только список тех, кто причастен к этому эпизоду. — И не спорьте! Чуть повысил голос Владимир Петрович, заметив, что собеседник собирается что-то сказать. — Невиновные, разумеется, не пострадают. Ошибиться каждый может. Да и кадры на дороге не валяются. Но! — Батоныч сделал эффектную с его точки зрения паузу. Но я вот ещё о чём поговорить хочу. То, что я умудрился попасть на такой ваш замечательный прокол, это и на самом деле чистая случайность. Но с этим разберёмся. Сейчас разговор пойдёт о другом. Вы вообще в курсе, какой процент ваших танков потерян Красной Армией не в ходе боевых действий, а исключительно из-за технических неполадок? По сути, эти танки оказались просто брошены и попали в качестве трофеев в руки противника у которого, между прочим, имеются отличные ремонтники. А сталкиваться в бою с родными танками, знаете ли, крайне неприятно и обидно. Тем более с танками, броню которых ни наши, ни немецкие пушки не пробивают. «Да, нет!» Быстро переглянувшись, Зальцман с Котиным синхронно покачали головами. То есть не в курсе. «А зря, товарищи! Не мешало бы я ознакомиться со статистикой. Хотя, подозреваю, у вас ее просто нет». «Ладно, тогда продолжу». Бат снова помолчал, собираясь с мыслями. «Знаете что?» «А давайте я вам сейчас озвучу то, что вы наверняка и сами знаете. Но от чего-то делаете вид, что не в курсе». «Нет, вы не поняли. Не передо мной вид делаете. Перед самими собой». «Итак, что мы имеем?» А имеем мы замечательный тяжелый танк «КВ», обладающий самой мощной в мире броневой защитой и прекрасным по меркам 41-го года вооружением, согласны? Вот и хорошо. А сейчас станет плохо. Ваша коробка передач, мужики, это вообще полный трэш». Владимир Петрович, в отличие от героев обычных попаданческих романов из его времени, никогда не старался говорить как предки. Самое смешное, его практически всегда правильно понимали. «Вы вообще знаете, что переключать передачи неимоверно тяжело даже при отключенных фрикционах? Что перекидывать скорости возможно почти исключительно только при помощи стрелка-радиста, поскольку у одного механика просто сил не хватает. И поэтому мехводы стараются их вообще не трогать. По бездорожью прут на второй передаче, по шоссе на третьей». Чем это заканчивается для двигателя и трансмиссии, рассказывать или сами догадаетесь?» Не дождавшись ответа, бат продолжил. «Особенно мне понравилось введение в экипаж этого самого младшего механика-водителя. Не заряжающего, как на нормальных танках, понимаете ли, а второго мехвода. Запасного, блин. Который должен сменить первого, когда тот устанет бороться с этой вашей гениальной КПП». Орудие пусть командир заряжает, и танком командует, и из спаренного пулемета заодно стреляет. Это что вообще такое, товарищи, а? Ну вот поставьте себя на мое место или на место любого фронтовика-танкиста и ответьте. Как бы вы сами к подобному отнеслись? Как к еще одной досадной недоработке или преднамеренному вредительству? Молчите. Не знаете. Вот и я, если честно, не знаю». В голове не укладывается как можно подобное считать нормой. И это я еще про ненадежную ходовую ни слова не сказал. Ни про воздушный фильтр, ни про десятиметровый радиус разворота и про многое другое. Ну, впечатлило? Есть вопросы? — Так точно. Есть. Прокашлившись, ответил Котин. Голос главного конструктора был хриплым от волнения, но звучал достаточно твердо. — Вы, как я понимаю, именно на КВ воевали? «Я на многих машинах воевал», — уклонился от прямого ответа Владимир Петрович. «Вы даже представить себе не можете, на скольких и где». «Неужели и на немецких?» — ахнул танкостроитель, вызвав быстрый недовольный взгляд директора завода. Внутренне усмехнувшись, Батоныч спокойно ответил. «Ну, с немецкими это вы, пожалуй, перегнули, Жозеф Яковлевич. Я на них не воевал. Я их жёг» неоднократно и в больших количествах. И легкие танки, и средние, и самоходные установки до кучи, не считая всякой мелкой шушеры наподобие их полугусеничных бронетранспортеров. И первоначальное впечатление от этого у меня было только одно. Броня у них неплохая, зато горят прекрасно. Так жарко, что и не потушить. Но вот когда я потом сел в трофейную машину... Бат сделал очередную театральную паузу. Впечатление сильно изменилось Там гораздо удобнее, чем в наших танках Даже в новейших Т-34 и КВ Много свободного места Не бьешься головой, коленями и локтями, о всякие выступы И обзорность прекрасная с командирского места И оптика на прицеле наводчика выше всяких похвал Хорошо работает аппаратура связи, очень мягкая подвеска Механику-водителю не нужно переключать передачи двумя руками Танкостроители синхронно выдохнули. До сих пор никто при них не ругал отечественную технику и не хвалил вражескую. «Напряглись, да?» — усмехнулся полковник. «Кто вам еще правду в глаза скажет?» И легонько похлопав кончиками пальцев по нагрудному карману, где лежали документы, добавил. «Как личный представитель товарища Сталина?» Я просто обязан досконально разбираться во всех технических нюансах всех бронемашин — и наших, и немецких — и сделать так, чтобы у нас было не хуже, чем у врага. Вы даже представить себе не можете, какие нечеловеческие усилия прилагают наши танкисты, чтобы жечь фашистских гадов на той технике, которой их снабдили наши инженеры и конструкторы. Это настоящие герои. Я имею в виду танкистов, а не конструкторов. «В бою и так тяжело. А если еще и техника подводит?» «Эх, да что там говорить?» Владимир Петрович махнул рукой и сжал зубы, чтобы не выматериться в голос. Зальцман и Котин сидели, стараясь не дышать. «Ладно, вернемся к основному вопросу, товарищи». Пересилив вспышку гнева, продолжил разговор Бат. «Перед посещением вашего предприятия я был и на Газе, и у товарища Грабина, и на Ижорском заводе. И там мы с товарищами очень быстро нашли общий язык. Надеюсь, и с вами получится не хуже». Батоныч раскрыл клапан портфеля и вытащил из него тощую картонную папку, заполненную распечатанными на лазерном принтере листами, с текстом и схемами. Изначально все документы были в пластиковых офисных файлах и папках. Однако по настоянию Иосифа Виссарионовича, Документы переложили в более соответствующую времени упаковку. «В избежание ненужных вопросов, так сказать». Подтолкнув папку Зальцману, Бат сказал, «Здесь подробный перечень недостатков и недочетов конструкции танка КВ. Я прекрасно понимаю, что исправить их все, не нарушая технологического процесса и не снижая темпа производства, вы не сумеете. Но этого от вас и не требуется». Постарайтесь хотя бы справиться, наконец, с коробкой передач, фрикционами и общей надежностью ходовой и двигателя. Все рекомендации там тоже имеются, так что изобретать вам ничего не придется. От эффективности этой работы зависит ваша собственная судьба. И моя тоже. — Ваша? — осторожно переспросил директор ЛКЗ. — Да, моя. Сейчас я формирую танковую бригаду которая будет укомплектована в основном машинами вашего производства. И на одном из этих танков я сам пойду в бой. Поверьте мне, крайне бы не хотелось глупо погибнуть из-за очередной пропущенной вами недоделки или брака. У вас есть ровно сутки на рассмотрение переданных документов. Завтра в это же время вы доложите мне все ваши соображения и рад с предложения по их немедленному внедрению. Подробно и по пунктам. Товарищ полковник. Котин на миг замялся, словно решая, стоит ли продолжать. Переглянулся с Исаком Моисеевичем. Директор ЛКЗ едва заметно пожал плечами, мол, поступай, как знаешь. И продолжил. Тут вот еще какое дело. Буквально позавчера нам передали из Москвы чертежи нового тяжелого артсамохода на базе как раз танка КВ, вооруженного гаубицей МЛ-20. И указание немедленно приступить к разработке. «Только срок какой-то странный. Всего месяц на проектирование и постройку опытного экземпляра. Вы об этом знаете, товарищ Бат?» «Знаю». Не стал множить сущности Батоныч. Про себя подумав, что товарищ Сталин, похоже, решил по максимуму использовать возможности ЛКЗ, не дожидаясь эвакуации части производств в Челябинск и создания легендарного Танкограда. С другой стороны, все правильно. Бои на Лужском рубеже, спасибо их свитали вмешательству, «Пока не начались. Значит, до блокады Ленинграда ещё есть время. Если она, конечно, вообще будет, та блокада». «Хоть и не думал, что вы уже получили техзадание». «И каковы первые впечатления?» «Наверняка ведь успели чертежи просмотреть». «Очень интересная и простая конструкция», — осторожно отозвался Жозеф Яковлевич. «Полагаю, с боевой рубкой проблем не будет. Шасси, ну, тут всё понятно, об этом мы уже поговорили, начинаем работать». Конструктор кивнул на лежащую на столе папку. Главное, с орудием разобраться. С качающейся частью особенно. Вот и разбирайтесь, товарищи конструкторы. Тем более, что вам и проектировать практически ничего не нужно. Все за вас сделано. Над схемами всех узлов самоходки люди не глупей вас работали. Возьмите готовую ходовую и стройте сразу в металле. Сроки вам определены. Учитывая, что вся проектная документация у вас на руках, думаю, за месяц вполне реально справится. «А ток КВ-2 ваша машина, конечно, мощная, но на полноценную самоходку никак не тянет. Все, на сегодня наш разговор закончен». Батоныч поднялся на ноги. Следом встали и заводчане. И Гаврилов с Барановым, за все время разговора так и не проронившие ни единого слова. «А вот список виновных в сегодняшнем инциденте мне необходим через час». Неожиданно резко подвел полковник итог беседы. «Не минутой позже». «И запомните, я никогда и ни о чём не забываю. Передадите его товарищу-младшему лейтенанту. Он подождёт в приёмной. Товарищ Гаврилов, вам всё понятно?» «Так точно, товарищ полковник». Напрягся от ощущения собственной значимости Степан. «Добро. После этого сразу ко мне будем решать, что с этими бракоделами делать. До встречи, товарищи конструкторы». Батоныч коротко кивнул, разворачиваясь к выходу из кабинета. Танкисты затопали следом, оставив осторожно переглядывавшихся Зальцмана с Моноскотиным наедине. «Товарищ полковник, вопрос разрешите?» Обратился к Владимиру Петровичу старшина Баранов, когда они, оставив Мамлея в приемной, вышли в пустынный игулки коридор завода управления. «Валяй, Николай Матвеевич. Ну, в смысле, можно, разумеется». «Вот, товарищ конструктор, про арт-самоход говорили. А я никак представить не могу, как же можно такую махинищу, как МЛ-20, в танк запихнуть?» «Видал я их вживую, так сказать. Здоровая ждура, под восемь тонн весом, только трактором и тягать. А тут в танк. Ну, в смысле, в самоходку». «Можно, старшина, очень даже можно. Если творчески подойти, конечно». Добродушно ухмыльнулся Батоныч. «Ну, не знаю». Задумчиво покачал головой танкист, всем своим видом выражая глубочайшее сомнение. Вон тот же КВ-2 взять. Хорошая машина мощная. На Финской любые доты в дребезги с двух трех выстрелов разносил. Но проблем с ними сколько? И башней при стрельбе не ворочай, и заряд особый нужен, и стрелять только с ровной площадки можно. Ходовая, опять же, летит только так, поскольку тяжелая шибка. Как бы тут на те же самые грабельки не наступить? А то лопто он не казенный, торч, полковник. Не наступим, улыбнулся Бат, останавливаясь. Подошёл к окну и положил на пыльный подоконник. Стёкла оказались не менее пыльными, мытыми в крайний раз, судя по всему, ещё до войны. Блокнот. Несколькими штрихами гелевой ручки набросал на листке силуэт будущей САУ. «Вот, гляди, старшина!» Насчёт поворотной башни ты полностью прав. Схема оказалась недоработанной. Слишком велика отдача даже при стрельбе уменьшенным зарядом, не говоря уже о полном. Поэтому сейчас мы установим орудие жестко, непосредственно в броневой рубке. И энергия выстрела будет распределяться сразу на несколько ключевых точек корпуса. Кроме того, теперь гаубица расположена низко, больше, чем на метр ниже, чем в КВ-2. Соответственно, возрастает общая устойчивость машины после выстрела. Это если не учитывать, что теперь стрелять она будет только по фронту, поскольку нечего разворачивать. Как тебе? Ну, а чего ж? Баранов привычным жестом разгладил прокуренные усы. «На картинке-то всё красиво и правильно. А вот как оно на самом деле выйдет, поглядим. В металле-то оно всякое иначе будет. На бумажке одно, а живой танк вовсе даже иное». «Насчёт того, что танк живой, это ты правильно», — сказал Коля. Задумчиво пробормотал Бат, убирая блокнот и ручку обратно в планшет. «Так оно и есть». Вот только знает об этом только тот, кто хоть один бой прошел. Ладно, пошли, товарищ философ. Будет время, еще поговорим об этом.